До свидания, графиня. Прощайте, мой дружок, отвечала графиня. Дайте поцеловать ваше хорошенькое личико. Я просто постарушич и прямо говорю, что полюбила вас. Как ни козённо была эта фраза, Каренина, видимо, от души поверила и порадовалась этому. Она покраснела, слегка нагнулась, подставила своё лицо к губам графини,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 Торош. Был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слыхал отодвигаемого задом поезда, и его раздавили. Ещё прежде, чем вернулись Вронский и Облонский, там мы узнали эти подробности от Дворецкого. Облонский и Вронский оба видели обезобразенный труп. Облонский, видимо, страдал Он морщился и казалось, готов был плакать. Ах, какой ужас! О, Анна, если бы ты видела! Ах, какой ужас! приговаривал он. Вронский молчал, и красивое лицо его было серьёзно, но совершенно спокойно. Ах, если бы вы видели, графиня, говорил Степан Аркадич. И жена его тут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 Я получила твоё письмо, и вот приехала. Да. Вся надежда на тебя, сказал Степан Аркадич. Ну, расскажи мне всё. И Степан Аркадич стал рассказывать. Подъехав к дому, Облонский высадил сестру, вздохнул, пожал её руку и отправился в присутствие.